Глава одиннадцатая Громов вытянул ноги и с довольной улыбкой поднял бокал к носу. Втянув аромат крепкого напитка, он довольно сощурился и взглянул на сидевшего перед ним главу ИСБ. «Даже не верится!» — произнес Максим Александрович. «Я, правда, до сих пор поверить не могу!» «Вы про Кузнецова?» — спросил его гость, задумчиво поглядывая на пузырьки шампанского у себя в бокале. «Нет, я про Григоряна!» вздохнул Громов. «Поверьте, он был настоящий занозой в заднице. Мало того, что совал свой нос во все мои дела, так еще и помощником его умудрился прикончить». «Вы про тот случай?» «Да, Меченый был не идеален. Мнительный, алчный и тросоват, но он был верным. Он не просто берег руку, которая его кормила, он к ней привык», — с тяжелым вздохом произнес Громов. «Жаль, мне его действительно не хватает». «Что поделать?» — пожал плечами избэшник. Увы, почву для консервации Григоряна надо было готовить заранее. «Да», — сморщился Громов, — «если честно, то не ожидал от него такой прыти. Думал, просто принципиально родится, а нет, еще и кусается зараза». «В любом случае, с ним покончено. Можно выдохнуть». Но нет. Пока его не отправят на консервацию, я не успокоюсь». «Вы поэтому настояли на стороннем наблюдателе?» «Да. Люблю, когда уверен на все сто процентов». — кивнул Громов. — Наблюдатель присмотрит, чтобы никто там ничего не умыкнул и уж тем более не подменил. До всеимперского собрания осталось немного. — А с Курдюковым что делать будем? — глянул на него начальник И.С.Б. Ты про того идиота, что сдал нас? — Ну, сдал-то громко сказано. Я бы сказал, допустил утечку. — А я, по-твоему, зря все эти скандалы, слухи и прочую шелуху разводил, — хмыкнул Максим Александрович. — Пусть болтает, это уже не имеет никакого смысла. «Может, убрать его от греха подальше?» Глава СБ пригубил шампанского и поджал губы, удивленно взглянув на бокал. «Убрать? Ты уже это убирался так, что мне пришлось половину наших связей задействовать, чтобы убрать Григоряна. А это Курдюков, а не полоумный следователь. Хватит, оставь его, пусть болтает, это уже ничего не изменит». Тут Громов глубоко вздохнул, пригубил алкоголь и с улыбкой произнес. «Фигуры расставлены, партия началась». «В интересное время живем», – проговорил низенький мужичок с выпирающим, округлившимся пузиком. Васюков сидел в своем любимом баре и выпивал уже третью кружку пива. Друзей у него не было, ну, кроме этого бармена, которого он сам причислил к своим знакомым. Васюков в последнее время зачастил с посещением бара, как и с выпивками, ведь теперь ему больше некому было пилить голову. Пару месяцев назад он развелся с женой, которая ушла от него, забрав вместе с собой двух дочек. «Да, а вот ты замечал, как быстро развивается наш город?» Спустя несколько минут проговорил он. «Ого!» — по обыкновению неоднозначно промычал бармен, продолжая заниматься своими делами. «А слышал, что недавно учудили балканские?» Восюков продолжал пытаться найти общую тему для разговоров. «И ведь их род настолько близок к императорскому, и не стыдно ведь? Хотя сейчас и без того, чего только не творят. Вот взять даже Громова!» Восюков на мгновение замешкался, после чего махнул рукой и на выдохе продолжил. «Ладно, чего это я? Налей-ка мне еще одну кружку. С тобой, конечно, интересно, но я скоро домой уж пойду». Игорь Романович Васюков залпом допил остатки третьей кружки пива и взялся за четвертую. Повертев ее немного в руках, он продолжал размышлять. Все это время за ним наблюдали несколько парней, которые сидели за столиком неподалеку. В какой-то момент один из них, довольно крупного телосложения, поднялся со своего места и направился к барной стойке. Парень внимательно посмотрел на Васюкова, после чего хлопнул его по спине и довольно громко проговорил. «Ну, здорово! Чё, как жизнь? Угостишь выпивкой?» «А?» — Васюков тут же забегал глазами. «Чего?» «Выпивкой, говорю, угостишь? Старых приятелей!» Паренёк кивнул за свой столик, где сидели ещё два мужика. «Не узнал, что ли?» «Со мной это не прокатит?» — слегка смерил Васюков, наконец-то что происходит. «Идите ищите для себя других дурачков, а меня, господа, вам бы лучше обходить стороной!» «Да? А то чё?» Парень переглянулся с барменом, и тот еле заметно отрицательно покачал головой. «Да ты хоть знаешь, кто я такой?» – пискнул Васюков. Э, э какие у меня связи?» Заметив, как подошедший парень слегка замешкался, Васюков тут же осмелел и, расправив плечи, принялся говорить на повышенных тонах. «С кем я имею общие дела? Хочешь, чтобы тебя завтра в подворотне где-нибудь нашли? А то и не нашли вовсе!» «Да ладно, не кипишуй!» – подался назад паренек. «Я просто тебе со своим знакомым перепутал» на но, -но Впрять больше не потой. Васюков шел по дороге и пребывал в невероятном воодушевлении. Давненько он не ставил вот так никого на место. Почувствовав свою значимость, он еще очень долго сидел в том баре с выпеченной грудью. А когда понял, что никому до него нет дела, допил последнюю кружку пива и отправился домой. «Да уж, нормально я этих гопарей садил, Хе-хе!» Продолжал нахваливать себя Васюков. Дойдя до своего дома, в котором проживали всего четыре семьи, Он начал копошиться по карманам в поисках ключа от входной двери. «Блин, неужели посеял?» – распереживался Васюков, но в конце концов с облегчением вздохнул. «Фу, вот он!» Достав ключ, он открыл дверь и замер. Перед ним стоял огромный человек, если его вообще можно было назвать человеком. В тусклом свете черты лица были плохо различимы, но его наполовину оторванное ухо почему-то сразу же бросалось в глаза. «Эм, прошу прощения!» Кое-как вымолвил Васюков, но тут же, вспомнив, как надо себя вести в подобных ситуациях, тут же расправил плечи и задрал подбородок. После чего попытался пройти, но громило своими широкими плечами, тупо перегородил весь проход. «Да-да, да вы хоть знаете, кто я такой?» — выкрикнул Васюков в надежде запугать амбалы. «Знаю», — спокойно пробасил здоровяк и одним глухим ударом выключил свет в сознании Васюкова. Лена стояла на кухне и пыталась сварить пельмени, причем приготовленные собственноручно. В последнее время ее брат частенько заикался о том, что ему нравится одна местная пельменная. Вот она и решила устроить Гоше небольшой сюрприз: во-первых, показать, что все его нравоучения по ее плохому питанию не прошли напрасно, и она вот даже сама без его потаканий встала за плиту, а во-вторых, готовка пельменей это нечто большее. Только вот если поначалу всё шло довольно неплохо, у неё даже вроде бы получалось, то в какой-то момент всё это почему-то слиплось, превратившись в один большой пельмень. «Вот чёрт!» — вытерев пот с олба, пробормотала девушка. «Может, надо было с чего попроще начать? Хотя я же раньше готовила и нормально. Нет, я справлюсь. Ещё есть время до прихода брата. Необходимо всё переделать». В этот момент дверь в квартиру с грохотом раскрылась, и внутрь завалился Гоша. Раньше, чем она его ждала, но ни это ее удивило. Девушка раскрыла было рот, но в итоге просто так и осталась стоять, не вымолвив ни слова. Наблюдая за тем, как ее брат тащит какого-то мужика на своем плече, она просто села на табуретку и откинула кухонное полотенце. «Блин!» — наконец-то хоть что-то проговорила девушка. «Егор, я же просила тебя!» «Это не то!» — быстро буркнул Митин. Он швырнул связанного мужика на диван, а сам только после этого скинул с себя обувь и закрыл дверь на замок. «Тут другое дело». «Да я вижу», — обреченно проговорила Лена, приложив руку к колбу. «Ты снова ввязался в эти дела. Неужели мало было, когда тебя прижали? Ничему-то тебя жизнь не учит». «Лен...» — Гоша перестал суетиться и замер, внимательно посмотрев сестре в глаза. «Я тебе обещаю, что потом всё но Сейчас не время. И я не ввязывался в криминал. Тут кое-что похуже». «Ну, зашибись, блин!» «Тебе придется пожить некоторое время в другом месте, и на учебу пока что не выходи. Скажи, что заболела. Вообще никуда не выходи». «Чего?» — возмутилась девушка. «Ты совсем, что ли? Это же моя квартира». «Ну да», — спокойно ответил Митин. «Я знаю, извини, но так надо. Но если я вдруг засветился, для твоей безопасности лучше будет все-таки покинуть это место. Я ведь за тебя переживаю». «Ну спасибо, блин. А куда я пойду?» «Я разберусь и...» В этот момент он бросил взгляд на кухонный стол, на котором лежала непонятная жижа из теста, и перевел взгляд на свою сестру. «Пельмени. Хотел вот порадовать тебя». «Хм, блин. Придется тебе пока что попитаться, как раньше. Только не глупи и слушай меня. Сейчас это важнее. Не задавай лишних вопросов и делай все в точности, как я скажу. Вот деньги, бери», — слегка повысил голос Гоша. «Сейчас нет времени на глупые перерекание. Отправишься по этому адресу. Как все уляжется, я с тобой свяжусь. Но пока что не пытайся звонить мне. Хорошо?» «Хорошо?» — с повторил свой последний вопрос Гоша. «Да, я поняла». «Молодец. А теперь тебе пора». «Уже?» — снова в изумлении уставилась на него сестра. «Да, скоро я приступлю к работе». Митинг кивнул на связанного мужика, который оставался без сознания. «Надо будет выбить из него кое-какую информацию, и тебе лучше бы не видеть этого». Лена сглотнула и забегала глазами. «Это ты не мог отказаться?» – произнесла она, глядя в глаза своему брату. «Не мог», – ответил он. «Так надо. Скоро всё закончится». «Угу», – она кивнула, после чего продолжила. «Дай хотя бы вещи соберу. Побыстрее и бери только самое необходимое». «Поняла», – ответила Лена. Но не успела она даже руки помыть. В дверь настойчиво застучали. Девушка вздрогнула и уставилась на брата. "Всё нормально", успокоил он её. "Иди, собирайся, я разберусь". Спустя несколько секунд девушка увидела, как к ним в квартиру зашёл пожилой человек. Причём он не был похож на тех, с кем раньше её брат постоянно имел дела. Мужчина выглядел очень представительно, ухоженный и опрятно одетый, хотя было заметно, что одежда уже старовата, но, видимо, из-за того, что он тщательно следил за ней, она так хорошо сохранилась. "Добрый день". Размеренно проговорил старичок и внимательно осмотрелся по сторонам. Его взгляд остановился на девушке, после чего он вопросительно поднял бровь и посмотрел на Митина. Но при этом он ничего не сказал по поводу неё. «Времени мало. Ты добыл пароль?» «Ещё не приступал», — честно ответил Гоша. «Плохо», — поджав губы, проговорил старичок. «Делай, что должно. Не мне тебя учить, а я пока что проведу подготовительные работы для создания новой личины. Но не забывай, на счету каждая минута». Совершенно лысый человек с эмблемой императорского рода оглянулся на сопровождающих. «Прошу следовать за мной, никуда не отходить, ничего не трогать и молчать», – произнес он строго. Артемий Георгиевич хмуро глянул на сопровождающего Васюкова, а затем на Григоряна, старый друг был совсем не свой. Нет, он не дергался, не мельтешил, но выглядел совершенно опустошенным. Плечи поникли, в глазах пустота и даже привычных ругательств от него не слышно. За время, что он пришел к зданию хранилища, он не произнес ни слова, лишь кивнув ему. «Всем все понятно?» «Да, понятно», — кивнул профессор артефакторики. «Понятно», — отозвался Васюков. Григорян же молча кивнул. Старичок подошел к массивной двери высотой около трех метров, а затем взглянул на помощника, который стоял рядом с небольшой шкатулкой. Тот открыл ее и протянул к хранителю ключа. Старичок подошел и взглянул внутрь. На черном бархате лежал небольшой серебряный ключик. Никаких рун, украшений или особенностей, кроме одной. Он слегка светился. Старичок аккуратно взял маленький ключик двумя пальцами, подошел к двери и поднес к ней артефакт из шкатулки. От места, куда прислонил ключ старик, тут же побежали во все стороны легкие белоснежные розчерки. Пробегая по двери, они подсвечивали фигуры, руны и целые защитные комплексы. Когда они достигли стен, то образовали белоснежные облака, из которых воплотились высокие воины в средневековой броне. «Кто?» — хором произнесли две фигуры, которые встали по бокам от двери. «Ключник», — громко отозвался старичок. «С кем?» «Работники». «Отдаешь или берешь?» «Отдаем!» Воины выждали пару секунд, внимательно осмотрели всех присутствующих, а затем сделали два шага в стороны, освобождая проход. Только после этого старик вставил ключик в едва заметную замоченную скважину. Сразу же после этого дверь покрылась рунами всех цветов и форм. Тут были и руны огня с острыми углами красного цвета, и монументальные руны земли, а также кружева отводных рун голубого цвета. Стоило ключнику провернуть ключ, как руны неуловимо поменялись местами. Внутри замка что-то щелкнуло, а затем они почти потухли. Дверь медленно и неторопливо зашелестела, открываясь вовнутрь и пропуская посетителей в хранилище. Пройдя несколько шагов внутрь, старичок оглянулся и мотнул головой, завяз с собой сопровождающих в темный коридор. Однако стоило ему сделать шаг за дверь, как на стенах засветились руны, освещая им путь. Группа прошла вперед. Свет появлялся буквально на пяток метров вперед и освещал только это пространство, не раскрывая мрак впереди, и стоило им отдалиться от двери, как тьма усилилась и закрыла свет от двери. Хранилище не хотело показывать своих размеров, словно скрывая от пришлых свои тайны. Ключник же провел группу вперед минуты три, затем повернул направо, а затем налево, оказавшись в тупике. Только после того, как он приложил к стене руку и произнес «Именем Ключника и правом его...» Стена поплыла, и перед ними показалась дверь. Внутри оказалась просторная комната с большим стальным столом. «Мы пришли», — кивнул ключник Артемию Георгиевичу. Тот кивнул и прошел к столу. Нахмурившись, он обернулся и открыл был рот, но тут тьма ушла, и комнату залило светом. Рядом со столом находился небольшой шкаф из отполированной стали со всеми инструментами. Профессор артефакторики молча кивнул и подошел к столу. Григорян также подошёл к столу и без лишних слов принялся снимать свой пиджак. «Знаешь, это уже в третий раз», — произнёс уже бывший следователь. «Первый было из-за того, что я работал на магатронах. Артемий Георгиевич повернул голову к ключнику. Тот молча кивнул и помахал рукой, давая знак, что им говорить можно. «Это когда ты ещё на магатронах работал?» — хмурец спросил артефактор, доставая набор головок для отвертки из шкафчика. «Ты тогда ещё даже не родился», — Теории салько и кристаллических накопителей не было в принципе. Михаил Мамукуч скинул рубаху, обнажая тело, состоящее из стальных пластин с голубым оттенком. Каждая пластина была своей формы и покрыта своими рунами, отчего казалось, что тело просто из них слеплено. «Был риск того, что я просто потеряю себя из-за нехватки силы, а времена были неспокойные, война с горцами на южных горах. Это же было очень давно», — кивнул Григорян. «Тогда Святослав отправил меня в хранилище из-за страха. Страха потерять». Артемий Георгиевич кивнул и подошёл к улёгшемуся на столе следователю. «Ты всегда отказывался говорить на эту тему». «Не люблю я это дело», — признался следователь. «Да и повода подходящего не было». «А сейчас? А сейчас уже всё равно». Профессор кашлянул, покосился на Васюкова и спросил. «Почему тебя разбудили в первый раз?» «Призвали», — поправил его Григорян. «Меня призвали после первой спячки тоже из-за страха». «Что случилось?» «Илья Могучий, потрясающий и сильный человек, но слишком смелый». «Ты имеешь в виду?» «Смелый настолько, что это некоторые воспринимали как глупость», — кивнул Григорян, опустив взгляд на артефактора, который достал голову и принялся раскручивать пластины на груди Григоряна, пытаясь добраться до скрытых болтов. После третьего покушения его старшая дочь не выдержала и, взяв двух братьев, отправилась в хранилище. Думаю, они хотели найти какой-то защитный артефакт, но в итоге наткнулись на меня. «Они тебя призвали?» «Да, пришлось разгребать кучи дерьма, которые успели скопиться за время моего отсутствия», — кивнул следователь. «Там не то, что мятеж, там вся империя держалась на жадности». Министр военных дел пресекал бунты только потому, что ему нужна была видимая сила империи, чтобы ему платили деньги с юга, запада и востока. Платили за информацию о войсках, боеготовности, и, и так было везде. Вся империя держалась на алчности одних, глупости других и железных кулаках Ильи Могучего, который периодически прикладывал его к лицам подчиненных. Так хоть какая-то ротация вышестоящих чинов была. «Как справился?» — спросил артефактор. Убивал, очень много убивал, иногда демонстративно, из пистоля в лоб. Порох тогда был черным, и пламя было сильным, поэтому лица коптило так, что таких чиновников называли черномордами, иногда по-тихому, выставляя все в виде сердечного приступа. Но чаще всего приходилось стравливать одних с другими, чтобы они друг другу глотки резали. Правда, частенько резали они не до конца, приходилось дорезать. Профессор артефакторики отложил уже третью пластину в сторону и взглянул на старого знакомого. «Не боишься?» «Боюсь, но не спячки. Боюсь, что проснусь, а империи не будет», к сожалению, произнес следователь. Артефактор быстро оглянулся, кинув взгляд на Васюкова, затем повернулся к следователю и нахмурился. «Уже не имеет значения», — с горькой усмешкой произнес он. «Меня переиграли. Если бы мне развязали руки, то все бы закончилось иначе. Однако я просто не успел». «Закон есть закон!» — выдавил виноватую улыбку Артемий Георгиевич. Он снял третью пластину и уже откручивал последний рубеж к сердцу Григоряна. «Есть кое-что выше закона». «И что же?» — вздохнул артефактор и оглянулся на Васюкова. Процедура была строго регламентирована. Наблюдатель подошел к ним. Остановившись рядом с артефактором, он уставился на голубой шар, покрытый тысячами мелких трещинок. Однако при внимательном рассмотрении оказалось, что это не трещины, а вязи очень мелких и сложных рунных комплексов. «Есть империя, она выше морали, законы и жизни», — ответил Михаил Мамукоч. «Жаль, что так вышло». «Мне тоже», — кивнул артефактор и покосился на ключника, который дожидался у входа. «Прощай», — кивнул ему Григорян. «Не тяни». «До встречи», — отозвался профессор и отщелкнул два держателя, которые намертво удерживали сердце следователя в груди. Артемий Георгиевич аккуратно достал из груди сердце и демонстративно протянул его наблюдателю. Тот взял его в руки, покрутил и взглянул на профессора. «Осторожно, фи... Осторожнее, Игорь Романович!» Тут же исправился он, внимательно следя, как тот убирает сердце в карман и достает точную копию из другого. «Давайте я лучше сам передам». Взяв поддельное сердце, он прошел по комнате к ключнику, и передал его в руки управляющего хранилищем. «Позаботьтесь о нем», — кивнул ему Артемий Георгиевич. «Он был отличным другом, сложным человеком, но другом отменным». На плечо девушки легла мужская рука, и ее затрясло. «Маргарита, вставай!» Веки юной некромантки дрогнули, а затем брови сползли к переносице. «Маргарита!» — снова раздался уже другой мужской голос. Девушка нехотя приоткрыла глаза и обнаружила над собой три довольные морды. «Маргарита, мы и там картошки нажарили», — с улыбкой произнес Петров. «И огурцов солёных достали», — кивнул Невский. Ставай, остынет», — закивал Катаев. Девушка зажмурилась, затем снова открыла глаза, но это был не сон. Парни стояли над ней с довольными мордами. Маргарита села, хмуро осмотрела парней и спросила. «Вы, блин, нормальные? Какого чёрта вы ко мне в каморку припёрлись? А если я раздетая?» «Ты всегда в одежде спишь в каморке, пожал плечами Вешкин, который стоял у входа. «А почему так палёным пахнет?» — осторожно спросила девушка. «Вы картошку сожгли?» «Обижаешь», — возмутился Невский. «Всё как Фирс учил, чтобы с коричневой корочкой была, без черноты. С маслом нерафинированным», — кивал Катаев. «А чего тогда пахнет так?» — спросила она. «Это от меня», — показал забинтованную руку Вешкин. Девушка осторожно поднялась. Недоверчиво осмотрела ребят, а затем вышла в прозекторскую. Там на столе стояла тарелка с жареной картошкой. Рядом, в другой посуде, находились нарезанные соломкой соленые огурцы. Тут же на столе находилась небольшая плошка со шпиком и нарезанный черный хлеб, рядом с которым сиротливо пристроились парочка очищенных зубчиков чеснока. «Выглядит неплохо», – кивнула Маргарита и указала на раковину в углу помещения, откуда торчали сразу четыре ручки от сковородки. «Если бы не вон те спаленные сковородки, вы только спалили картошку или еще что-то натворили?» Тут девушка заметила, как Невский опустил взгляд на руки с несколькими порезами и тут же спрятал их за спину. «Не у всех все получается с первого раза», — философски заметил Вешкин. «Бывают и промашки!» Девушка еще раз оглядела парня, затем строго спросила. «Вы же это не из альтруистических побуждений делали? Что вам от меня надо?» Парни переглянулись. «Может, хотя бы попробуешь?» — осторожно спросил Петров. «Говорят, что сытая женщина добрее». Маргарита придавила Петрова тяжелым взглядом так, что он втянул голову в плечи и потупил взгляд. «Слушай, мы тут кое-что узнали насчет клуба. Нам нужно, чтобы какой-нибудь факультет подал ходатайство», — начал рассказ Кирилл. Артефактные и боевые сразу открестились. Места у них нет, да и смысла тоже нет. Целители тоже рогом уперлись, а на факультете теоретической магии меня пытались побить шваброй. — А я здесь при чем? осторожно спросила девушка. — Остался последний факультет, — осторожно произнес Катаев. — Факультет, за которым нет ни одного клуба. — Некроманский, — кивнул Вешкин и с надеждой взглянул на девушку. — И... — Мы хотели тебя попросить, чтобы ты замолвила словечко Буранову, — произнес Вешкин и сглотнул. — Ну, насчет кулинарного клуба. — Как, может быть, некромантия связана с кулинарией? — хмуро спросила Маргарита. — Зачем им быть связанными? — удивленно спросил Петров. — Клуб любителей сигары-коньяка относится к целительскому факультету. Ни сигары, ни коньяк к целительству, да и вообще к здоровью отношения не имеют. — Нет, я его об этом просить не буду, — мотнула головой начинающий некромант. «Сегодня он должен приехать с новым материалом. Я специально высыпалась. Вот как раз у него и спросите». «Мы?» — выпчел Глазаневский. «Попросим у некроманта ходатайства». «Ну да. А что тут такого?» — возмутилась Маргарита, совершенно не заметив, как дверь в прозекторскую без малейшего звука открылась. И внутрь вошел совершенно лысый мужчина в черной мантии. «В конце концов, Боранов тоже человек? Не съешь же он вас?» «Я сырое не ем». Раздался глубокий бас от дверей, от которого все вздрогнули. «О, вот и Борис Борисович!» Тут же расплылась в улыбке Маргарита и обернулась к преподавателю. «Борис Борисович, к вам тут ребята, они у вас попросить хотели кое-что». Некромант без малейшей тени эмоций прошел по залу, подошел к столу и уставился на жареную картошку. «В университете запретили родовых поваров?» — спросил он, с удивлением рассматривая приготовленную еду. «Или тут, наконец, начали нормально кормить нашей едой?» «Ну...» кашлянул Петров и толкнул локтем Вешкина. «Дело в том, что это мы готовили!» — спохватился Кирилл. «Мы сами почистили картошку, пожарили и сервировали стол!» «Сами!» — поднял взгляд на них Некромант. «Сами!» — кивнул Вешкин, пару секунд выждал и, набрав полную грудь воздуха, произнес. «Мы хотели бы попросить у вас ходатайствовать ректора о создании кулинарного клуба!» некромант хмыкнул. Слегка улыбнулся и, сложив руки за спиной, прошёлся к раковине, где заметил сковородки. Заглянув в совершенно чёрный нагар внутри, он взглянул на ребят. «Зачем вам кулинарный клуб?» «Мы хотим учиться готовить», — подал голос Петров. «Готовить самостоятельно. То, что нам нравится, а не то, что считается вкусным или эстетичным». «Устрица, отстой!» — брякнул не в Катаев. Буранов же подошёл к столу, где стояла жареная картошка, отодвинул стол и уселся. Взяв в руки вилку, он спокойно закинул в рот несколько кусочков и произнёс. «Когда картошку жарят, её обычно солят. Так она кажется пресной», — произнёс он, когда проглотил. «К тому же местами она твёрдая внутри. Это значит, что вы жарили на слишком большом огне. Снаружи она поджарилась до корочки, а внутри не приготовилась». Тут Борис Борисович взял кусочек огурца, откусил и принялся жевать. «И есть у меня подозрение, что вы собрали ту картошку, что не сгорела на тех сковородках». «С четырёх сожжённых вы собрали одну тарелку». Ребята переглянулись, растерявшись от верного вывода некроманта. «Будет вам ходатайство», — кивнул в он, встав из-за стола. «Но при одном условии». «Каком?» — осторожно спросил Вешкин. «Я подпишу ходатайство только когда вы сможете хотя бы пожарить нормально картошку», — произнёс Буранов, внимательно смотря в ребят. Указав пальцем в сторону раковины, он добавил. «Это ненормально».